Глава 20. Белый Порше хозяина был на стоянке. Я припарковался, вышел из машины и направился к винному заводу. Я вошел в приемную, смотрелся вокруг. Мебель, похоже, была обтянута натуральной кожей, конечно, фиолетового цвета. На стенах висели либо копии деколинга и полока, либо мазня детей и внуков штатных работников. Камера визуального наблюдения была нацелена на меня, я помахал в нее рукой. Закрытая дверь отворилась, и появилась женщина, делового вида лет тридцати. «Чем могу вам помочь?» — спросила она. «Пожалуйста, передайте мистеру Тобину, что к нему пришел мистер Кори». «Сэр, у вас назначена встреча?» «У меня многократное назначение». А мистер Тобин собирается на ленч, он уже опаздывает. «Тогда я не отвезу его. Пожалуйста, скажите ему, что я здесь. Не позволяю себе сердиться в конторе своего приятеля, если только я не пришел либо помочь ему, либо надеть наушники. Между этими двумя крайностями возможна ситуация, когда приятель выходит из себя, если вы своим поведением напугаете его работников и угрозами прорветесь к нему в кабинет. Передайте ему, что это важно. Она повернулась с закрытой двери, постучала, вошла, затворив ее за собой. Я ждал целую минуту, что для меня является пределом терпения. Затем вошел Тобин и молодая особа стояли у стола и разговаривали. Он поглаживал свою коротко остыженную бороду и чем-то напоминал Мефистофеля. На нем был темно-красный блейзер, широкие черные брюки и розовая рубашка. Тобин повернулся ко мне, но не ответил на мою широкую дружескую улыбку. — Извините, что так врываюсь, к вам, мистер Тобин, но у меня мало времени, и я знал, что вы не будете возражать. Он отпустил молодую леди и продолжал стоять. Этот человек был настоящим джентльменом. Он не проявлял никаких признаков раздражения. «Это для меня неожиданное удовольствие», — сказал он. «Мне понравилось выражение». «Для меня тоже», — ответил я. «Честно говоря, я думал, что вижу вас только на вечеринке, но вдруг всплывает ваше имя». И как же оно всплыло? Оно всплыло, когда я переспал с вашей бывшей подругой. На самом же деле я приготовил более вежливый ответ. Я недавно кое с кем говорил об этом деле, о том, как Том и Джуди любили вино и радовались знакомству с вами. Этот человек случайно упомянул, что тоже знает вас и Гордонов, вот так и всплыло ваше имя. Он не попался на эту удочку. «И поэтому вы пришли сюда?» «Не совсем». Я не стал вдаваться в подробности. Я ждал, пока он проявит интерес. Он продолжал опять стоять спиной к окну. Я обошел его стол и посмотрел в окно. «Какой прекрасный вид!» «Самый прекрасный вид в Нортфорке, если только вы не живете в маяке». «Верно. Из окна...» Были видны акры виноградников, тянувшихся к северу. Несколько ферм и фруктовых садов посреди виноградников создавали вид красивого лоскутного одеяла. Вдалеке земля поднималась вверх по оставленным ледниками утесам, и отсюда открывался вид на залив. «У вас есть бинокль?» Он немножко поколебался, подошел к шкафу, и принес мне бинокль. — Спасибо. Я навел бинокль на залив и сказал. — Вижу побережье Коннектикута. — Да. Я наклонил голову налево и стал рассматривать, как мне показалось, утес Тома и Джуди. — Я только что узнал, что гордоны купили акр земли на том утесе. Вам это известно? — Нет. Эмма говорила мне совсем другое, Фредерик. Они могли бы воспользоваться вашими знаниями дела. Они заплатили 25 тысяч долларов за клочок земли, который невозможно застраивать. Но если права на строительство э, переданы графству, им должны были сообщить об этом. Я положил бинокль на стол. Я не говорил, что права на строительство проданы графству. Я сказал, что участок невозможно застраивать. Причины могли быть разные. Разделение земли на зоны, отсутствие пресной воды, электричества и так далее. Почему вы думаете, что права на строительство проданы графству? Я мог где-то слышать об этом. Тогда вы, наверное, знали, что Гордоны купили кусок земли. Кажется, кто-то говорил мне об этом. Я не знал, где эта земля находится. Я знал лишь то, что она продана без права строительства. — Верно. Я повернулся к окну и снова направил бинокль Тобина на утес. К западу земля понижалась там, где видна была бухта Матитак, и я увидел район, известный как деревья капитана Кидда и владения капитана Кидда. Далеко направо, на восточной стороне, я отчетливо видел Гринпорт и мог различить ориент Пойнт и остров Плам отсюда видно лучше чем с площадки обозрения на empire stand building здесь не так высоко но чем могу вам помочь я пропустил его вопрос и знаете вы находитесь на седьмом небе посмотрите на все это 400 акров прекрасной земли дом на берегу моря ресторан Автомобиль «Порше» и бог знает что еще. А вы сидите в этой пятиэтажной башне. Кстати, а что находится на пятом этаже? Моя квартира. Прекрасно. Дамам это, наверное, нравится?» Он не ответил на вопрос. «Я разговаривал со своим адвокатом после вчерашней встречи с вами». «Неужели?» Он посоветовал мне не отвечать на вопросы полиции в его отсутствие. Ваше право, я говорил вам это. Согласно информации моего адвоката, вы больше не являетесь консультантом начальника Максвелла по этому делу и фактически не состояли на службе полиции города, когда разговаривали со мной. Ну, это спорный вопрос. Как бы то ни было, у вас здесь нет никаких прав. Верно? И поскольку я больше не полицейский, вы можете не говорить со мной, все правильно. Фредерик Тобин проигнорировал мои слова. Мой адвокат предложил свою помощь городской полиции, но весь наш начальник Максвелл не нуждается ни в его, ни в моей помощи. Начальник Максвелл недоволен тем, что вы приходили и устроили мне допрос. Вы причинили неприятности и мне, и ему. Я щедро жертвую деньги на компании ключевых политиков города, а также не жалею времени и денег на реконструкцию исторических зданий, памятников, госпиталей и других достойных учреждений, включая ассоциацию полицейских. Я понятно говорю? Да, совершенно понятно. Вернее, говорили десять предложений назад». «Я просто приехал сюда, чтобы отвезти вас на ленч». «Спасибо, у меня уже назначена встреча. Разумеется, я пойду вниз вместе с вами». Он глубоко вздохнул и согласно кивнул. Когда мы были на стоянке, я сказал, «Кстати, дама, которая заставила меня вспомнить вас, я говорю, да, она сказала, что является вашим другом. Многие люди претендуют на вашу дружбу, например, Гордоны, но они ведь просто знакомые, которые желают греться в лучах отраженного света. Он не ответил, трудно поймать на крючок человека, который чувствует себя владельцем поместья. Тобина трудно вывести из равновесия. А Во всяком случае, она утверждала, что является вашим другом. Вы знаете Эмму Уайнстоун?»